Семь. Девочка. Следопыт Дерин и его команда, осторожно, чтобы не привлечь к себе внимания, ушли в сторону севера, где начинаются священный лес и город духов, и только там переправились через реку. Огибая скалы Пибаф, они углубились на чуждую землю Чишстан, куда редко ходил человек. Но именно тут начинали свой путь серые, или, как их еще называли, Силикациры. Дерин обязан выполнить поручение Оракула и выяснить причину их проникновения на земли Савод. «Дальше идти слишком опасно», заявил Харск, наблюдая вдалеке развалины древних строений предков. Все, что было с ними связано, считалось запретным и подлежало забвению. Кто наложил запрет, следопыт не знал, но он должен был следовать дальше. «Я туда не сунусь», — заявил Харск и сел на землю. — Тоже не пойду, — поддержал его Филда. Обещал тебя довести до Чешстан. Именно там он начинается. Мой путь лежит обратно. Только Харск посмотрел назад и замолчал. — Что ты там забыл? — Надо, — коротко ответил Дерин и стал думать, что ему делать. Два проводника выполнили свой долг за спасение жизни, и требовать идти дальше он не имел права. «Если я уйду, вы подождете?» «Здесь?» За время путешествия Харск ни разу не показал спины. Он пусть и не был опытным проводником через топи, но уж точно не был трусом. «Мы подождем», — решил за него Филда. «Я не намерен», — постарался возмутиться Харск. «Тогда иди, но одному тебе не вернуться, нужна команда. Он служит Оракулу, мы должны помочь. Но дальше я не пойду, ты уж не обижайся на меня». — Понимаю. Ты и так сделал больше, чем должен. Мне нужна неделя. Если не вернусь, уходите. — Ты смерти ищешь? Нам просто сказочно повезло, что еще живы. Харск соскочил на ноги и заметался от дерева к дереву. — Ладно, неделя. Только неделя, и если на восьмой день не появишься, ухожу. — Хорошо. Переночевав, с рассветом Дерин тронулся в путь. Ему самому было страшно. Считалось, что руины предков прокляты, и каждый, кто дотронется до них, тут же умрет. Он шел осторожно, останавливался, слушал, смотрел по сторонам и двигался дальше. Казалось, что кругом капканы, любой неверный шаг и тебе конец. Но вот прошло полдня, а он еще был жив. Следопыт достал карту, взял карандаш и стал дорисовывать район, который не был отмечен на ней. Серые пришли с востока, со стороны реки Супаш, там, где начинаются скалы Пибаф. Именно там видели переправы и воздушные крепости. Но, думаю, надо углубиться и обойти их стороной. И тогда смогу зайти к ним в тыл. А если где-то в стороне запищала птица? Дерин замер и прислушался. Ее кто-то спугнул. Наверняка сидела на гнезде. Опустившись к самой земле, следопыт отполз к полуразвалившейся стене и спрятался в ее тени. Прошло полчаса, но никто так и не появился. Вздохнув, он тронулся дальше. Переночевал в руинах, думал, что не доживет до утра. Вспомнил легенду, и все они говорили только о скорой смерти. Но вот порозовело небо, а он все еще был жив. Где-то посыпались камни, может, кладка от старости разваливалась. А может, кто-то ее потревожил. И опять в душе поселился страх. Всматриваясь в заросли, следопыт увидел тени. Это были явно люди-звери. Они цокали языками. Подождав еще немного, он тронулся в обход, но спустившись с холма, на котором стояли бетонные здания без окон, наткнулся на тропу. Я тут не один. И, похоже, ею часто пользуется. Рассматривая в поле следы, Дарин обнаружил отпечаток каблука с подковой. «Нестандартное, вдали не такие не делают». Прошелся чуть вперед и заметил второй отпечаток, на котором был виден носок. «И спереди подкова. Значит, обувь предназначена для горы, это кто-то из местных. Человек зверями не пользуется, выходит это наемники, селикациры, что идут со стороны реки Лемаш. Что же вы тут делаете?» Следопыт не хотел встречаться с серыми. Один раз уже был у них в плену. Тогда повезло. аса Эльтес убила троих. Но если его поймают здесь, то посчитают лазутчиком, а это верная смерть. Дерин держал путь параллельно тропе. Не хотел, чтобы его застигли врасплох. Во время одной из стоянок к нему осторожно подкрался маленький черный зверек с ярко-желтыми лапками и фрактальным рисунком на ушах. — Уходи, — тихо сказал следопыт, — и махнул рукой, но зверек не убежал, а, вытянув шею, стал принюхиваться. «Уходи!» — еще раз сказал ему и бросил в его сторону маленький камушек. Зверек с ловкостью перепрыгнул камушек и, сев на задние лапки, заморгал большими наивными глазами. «Что привязался? Уходи!» Уже стало смеркаться. Дерин устал красться среди развалин. «Тут мало что осталось, разве что металлическая арматура, что торчала из рассыпающегося бетона». И все же эти строения продолжали пугать. Тут мало зверей, да и деревья почти не росли. Разве что кустарник и трава. «Опять ты!» Зверек сел перед ним и, словно разумное существо, протянуло к нему свои черные лапки. «Есть попрошейка. Следопыту вовсе не хотелось, чтобы кто-то преследовал. Так он выдаст его. Поэтому поднял большой камень и уже хотел убить, как зверек резко повернул голову и, пискнув, прижался к земле. Его примеру последовал Дерин и, похоже, сделал это вовремя. В стороне послышался ляск металла. Цепи. Он слушал, а тем временем достал клинок и приготовился к схватке. Пять. Нет, восемь. Много. Сделал вывод и, замерев, слился с развалинами. Через несколько минут появился Серый. Он был в легких доспехах, за ним еще три, а после потянулась вереница рабов. Следопыт старался не дышать. У силикациров прекрасный слух. Сквозь кусты увидел людей в цепях. Тут были южане, но также несколько представителей севера. Дикла, Лева — это же люди воды. А вот, кажется, Запол и Какбот. Дерин присмотрелся и увидел эльфы из народа Сахалыки, а также длинного как жерть Сакас. Откуда вы все? Это было странное шествие. Не в каждом городе можно увидеть такое разнообразие народов. На небольшой телеге стояла железная клетка, в которой сидела девочка. Она повернула голову и словно знала, где спрятался следопыт, посмотрела ему в глаза. От взгляда стало не по себе, подумал, что она сейчас закричит, но девочка какое-то время смотрела, потом отвернулась. И тут он заметил шрам за левым ухом. Точно такой же шрам был у оракула. Вспомнил, что говорил Харск про черный квадрат, который вынул из саркофага. «Ты оракул?» «Да нет, не может быть». Помнил, что оракул, которому он служил, почти всегда лежал в криогенной камере, и к его телу тянулись с десяток трубок, по которым, как ему казалось, текла кровь. И все же у нее был шрам. Колонна с рабами, которую охранял не один десяток серых, прошла мимо. «Спасибо, малыш», — поблагодарил черного зверька, который предупредил о появлении врага, достал пряник, что давно уже засох, разломил его пополам и положил на камень. «Удачи и будь осторожен». Дерин уже хотел идти дальше, но зверек пискнул, и следопыт тут же замер. По тропе за колонной рабов шел одинокий охотник Панин. Насколько знал, для них была честь охотиться на опасного зверя, Воин был прекрасно вооружен, длинный лук с колчаном стрел, короткое копье и кортик вместо меча. Зверек уже второй раз предупредил об опасности. «Может, ты духами не зря послан?» Посмотрел на большие глаза зверька и постарался понять, о чем тот думает. Стихли шаги. Подождав немного, он словно ящерица скользнул в сторону и стал обходить опасное место. «Уже почти стемнело». Потянуло прохладой, еще не один час следопыт плутал среди развалин, нашел углубление в камнях и, спрятавшись среди них, решил вздремнуть. Стоило на минуту закрыть глаза, как услышал шелест. Открыл и чуть было не вскрикнул от удивления. Перед ним сидел черный зверек и внимательно смотрел на него. «Кыш! Кыш!» Но вместо того, чтобы убежать, он прыгнул ему на колено, осторожно перебирая лапами, добрался до живота и, как котенок, тут же свернувшись калачиком, закрыл глаза. «Ладно, отдыхай». Сон не шел. Дерин подумал о девочке. «Все в цепях, а тебя посадили в клетку. Почему? Что в тебе такого?» Вспомнил шрам, появилось сомнение. Ему надо достичь скал и дальше, но что-то в этой девочке было не так. Закрыл глаза, вспомнил ее взгляд. Видела меня, знала, что я прячусь в кустах. Нет, моя миссия важнее, чем ее душа. А если она избрана? Если еще было темно? Следопыт пошевелился, зверек сразу проснулся, он взял его в руки и положил на землю. «Если бы там были одни серые...» Но где-то рядом находился Панин, и все же Дерин рискнул. Используя все свое мастерство, он скользнул в тень и, оставшись незамеченным, добрался до возвышенности, где среди развалин остановилась группа силикоциров с рабами. Присматриваясь к бликам пламени, следопыт определил, где дозорные, где рабы и где клетка с девочкой. Он, словно невидимый дух, скользнул к стене. и, растворившись в темноте, подкрался к клетке. Девочка словно этого ждала. Открыла глаза и, не удивившись его появлению, приложила палец к губам. «Наверное, медиум чует присутствие». Она моргнула, словно подтверждая его мысли. Замок был нехитрый. Чтобы его открыть, потребовалось не больше минуты. Набрав в легкие воздуха, Дерин чуть сдвинул дверцу на себя, скрип, где-то лязгнули цепи, Черный зверек, что, похоже, привязался к нему, пробежал мимо, скрылся в тени и опять раздался лязг цепей. Воспользовавшись моментом, следопыт открыл дверку клетки и, тихо, чтобы никого не потревожить, стал отступать. Глухой хлопок. Он замер. Этот звук ему был хорошо знаком, так вонзается стрела в тело. Повернул голову и увидел глаза серого воина, что, схватившись за горло, прижимал стрелу. «Панин вышел на охоту», — промелькнула мысль, понимая, что через минуту вся охрана поднимется на ноги и бросится за ними в погоню. Дерин перепрыгнул через спящего раба и быстро, орудуя отмычкой, открыл замок. Потом еще и еще. Новый глухой удар. «Два. Пора!» — крикнул себе и, схватив девочку за руку, побежал в кусты. Хлопок, за которым последовал крик серого, лязг цепей... Кто-то из рабов, которых ему удалось освободить, побежал, за ним в погоню бросился охранник. Поднялась суматоха, свист, клинок вонзился в бок следопыту. Хлопок и новая стрела угодила в серого, который тут же упал. Дерен споткнулся, покатился по камням, теперь уже скрывать свое присутствие было бессмысленно. Девочка подбежала и дернула его на себя, буквально в нескольких сантиметрах пролетела копье. В груди вспыхнуло, но, не обращая внимания на боль, следопыт бежал. Он не знал, что происходило у него за спиной, воевать с отрядом серых не мог. Да и, похоже, его в самом начале проткнули, и теперь, захлебываясь в своей крови, он с трудом бежал все дальше и дальше от лагеря. Несколько раз падал, но девочка хватала за руку и тянула за собой – Лишь только когда рассвело, и силы окончательно покинули его, Дерин упал. Но все, кажется, добегался. Еще успел подумать, и глаза закрылись. Когда человек умирает, нет ничего. Ни сновидений, ни духов, которые, как говорят, приходят к тебе. Ничего этого нет, только забвение, и все. Я... Не выполнил поручение Оракула. Я должен встать и сделать то, что должен. Эту мысль следопыт помнил, и только она вернула его к жизни. Я должен идти, но тут ему что-то обожгло грудь. Стиснув зубы, он заскулил. Глаза заморгали и уставились на девочку, что, склонившись над ним, еле слышно пела. «Ты кто?» Думал, что его обнаружили. Если еще хуже, взяли в плен, и теперь он стал рабом. «Спи!» — тихо произнесла она, и глаза сами закрылись. «Я должен идти. У меня поручение. Мне надо выяснить, почему пришли серые. Мне надо идти. Не обращая внимания на девочку, что старалась его удержать, Дерин встал. В груди не горело». И он смог вспомнить, как ночью совершил необдуманный поступок, решив спасти ее. «Мне надо...» «Нет, ты ранен. Сильно ранен. Надо уходить, могут прийти, это опасно. Идем помогу». «Да...» Но он уже с трудом понимал, куда идет. В голове то все затухало, то вспыхивали обрывки, когда приходил в себя, грудь опять заныла. Корчась от боли, он поплелся, и только навыки следопыта еще помогали ему... передвигать ноги. Время шло то медленно, и тогда казалось, что солнце вечно торчит над головой, то вдруг все так быстро мелькало, и не замечаешь, как пролетел день и ночь. Надо идти, только на второй день понял, что нет сил продолжать миссию, и придется вернуться обратно. Несколько раз видел охотника, что преследовал серых и ночью атаковал их. Он внимательно смотрел на девочку, что меняла повязку на его груди. А после появился чертенок. Так прозвал Дерин, то маленькое животное, что увязалось за ним. Оно ложилось поверх раны, и тогда боль отступала. «Спасибо», — не зная конкретно кому, — говорил следопыт и проваливался в сон. А на следующий день, попив воды и дождавшись, пока сменят повязку, он встал и, осторожно двигаясь, пошел туда, где его ждал Харск и Филдо.